Вопрос восьмой. Ваше отношение к Камасутре и ветке персика? Супруги жалуются друзьям. Мы своего кота кастрировали, но он все равно пропадает по ночам. Как? В качестве консультанта. Из любимых анекдотов ветеринаров. Камасутра. Индийский эротический трактат написанный по мотивам скульптурных изображений храма «Черная пагода». Содержание трактата впоследствии изложил английский ученый Ауфред в своей книге «Каталог любви», впервые изданной в Оксфорде и с тех пор неоднократно переиздававшейся. Многим кажется, что, прочитав «Камасутру» или «Ветку персика», они станут сексуально образованными, и у них не возникнет проблем в сексуальной жизни. Увы, это не так. Мы всегда ищем оправдание своей неумелости в том, что от нас что-то утаили, чего-то нас лишили. Многие думают, что Камасутра и Ветка Персика – панацея от всех бед именно потому, что эти произведения долго не издавались у нас, запрещались, ходили в машинописных списках или ксерокопиях. Хотя за границей они давно известны. Теперь эти книги изданы и в нашей стране. Многие читатели оказались разочарованными, столько слышали, а оказывается там ничего запретного, особенного, секретного и нет. Все верно. К этим произведениям нужно скорее относиться как к литературным памятникам по эросу, чем к серьезному руководству по сексу. Да, люди с древних времен интересовались проблемами пола, пытались объяснить природу половых различий, изучали устройство человека, писали и о технике полового акта, и о том, как происходит зачатие, чем характерна беременность, что такое роды. Древние китайские трактаты о сексуальной жизни, индийская камасутра, даже наука любви, о авидия, и сегодня представляют исторический и литературный интерес. Камасутра и ветка персика способны разбудить фантазию, а дальше... Человек сам – творец собственной сексуальной жизни. Нужно проснуться, растормошить себя, освободиться от комплексов и мужчинам, и женщинам, чтобы определить, что им приносит наибольшее удовлетворение. Запомните, техника – это умение владеть не только своим телом, но и своим настроением, управлять психикой. Чтобы убедить вас, я приведу несколько отрывков из Камасутры. Женщина создана для мужчины и должна быть ему верна. Мужчина ⁇ властелин женщины и раб ее любви. Познавай Камасутру лишь с тем, кого желаешь. Начало любви ⁇ познание. Середина ⁇ любовь. Конец ⁇ богатство. Влечение человека имеет три источника ⁇ душа, разум и тело. Влечение души порождает дружбу, ума – уважение, тело жаждет близости. Два наслаждения у души – настаивать и терпеть. Два наслаждения у разума – владеть и терпеть. Два наслаждения у тела – терпение и прикасание, выражающие нетерпение близости, ожидание обладания. К любви ведет скрытое напряжение тела и страсть. Любовь несет восторг, облегчение, нежность. Чаша любви будет всегда полна, если пить ее с наслаждением. Объятие, первая ласка, касание ее тела. Наслаждение ароматом цветка, он берет ее голову руками и целует в губы, не касаясь другими частями тела. Утренняя свежесть, Он целует ее, обнимая за плечи, чтобы ее груди касались его груди. Полуденный жар. Он опускает руки на ее бедра и прижимает к своим, слегка волнуя ее покачиванием. Совершенство. Его рука скользит по всей длине ее руки, затем обхватывает ее плечи, стан и прижимает к себе. Царское объятие. Он опускает левую руку под ее колени, правой обхватывает ее плечи, берет ее на руки. Она берет его голову обеими руками и целует в губы. Тайное объятие она опускает руки вдоль бедер. Он берет ее руки в свои и прижимает ее к своим бедрам. Да, в камасутре разделенной на главы, искусство любви, объятия женщины поцелуи, виды движений мужского члена, движения тела. Говорится о позициях, о технике поцелуев, о способах возбуждения. Но и после Камасутры во всем мире выходили книги, рассказывающие об этом же, хотя и менее поэтическим языком. Вот еще одна цитата, на этот раз из «Ветки Персика». «Сношение ради удовольствия отличается от любовного наслаждения» как завтрак бедняка от царской трапезы. Искусные в любви и благородные сердцем исполняют следующие правила. Ласки предшествуют сношению и вчетверо длиннее его. Сношение должно быть вчетверо длиннее, чем необходимо для удовлетворения. Однако вспомним поговорку «На Бога надейся, а сам не плашай». Отнесемся так и к Камасутре, и к ветке персика.